ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Меня вытаскивали из машины пугающе сильные руки. Сначала они буквально выдрали искорёженную дверь с потрескавшимся стеклом, отделяющую меня от внешнего мира, а потом вцепились в мои плечи. Я удивилась тому, что они оказались достаточно разумны, чтобы отстегнуть ремень безопасности, до сих пор удерживающий меня вверх тормашками и не позволявший мне удариться головой о перевёрнутую крышу. Когда же меня выволокли наружу, и прохладный ночной воздух резко ударил в моё пылающее лицо, я, наконец, начала понимать, хотя ещё некоторое время не могла поверить в это до конца, что со мной возился совсем не блуждающий. Надо мной нависало лицо здорового мужчины. Этот человек был очень сильным. По крайней мере, достаточно сильным, чтобы без проблем взять меня на руки и, перенеся к каким-то кустам... аккуратно усадить меня, прислонив спиной к огромному валуну. Мужчина был высоким, широкоплечим, у него были большие серо-голубые глаза и выразительно очерченные губы, обрамлённые щетиной двухнедельной давности. На вид ему было лет 30, не меньше. Сначала я испугалась того, что попала в руки очередного дорожного пирата. И помогает он мне лишь потому, что рассмотрел во мне сексуальную девицу. Но очень быстро меня заняли иные, более важные и беспокойные мысли. куда исчезли все блуждающие? Где дети? Они целы? Как только мужчина посадил меня в валуна, он зафиксировал мое лицо в своих широких и очень горячих ладонях и попытался заглянуть в мои глаза. Но моя голова непослушно опрокидывалась, а взгляд никак не мог сфокусироваться. Зато я ясно осознавала, что руки этого человека гораздо горячее моих щек. И еще я отчетливо понимала, что нахожусь в полуобморочном состоянии. «Держись, слышишь? Держись!» Вдруг призывающе заговорил он грудным баритоном, аккуратно убирая руки с моего лица. Перед тем, как мужчина исчез из поля моего зрения, я поставила в своё подсознание ещё две галочки относительно описания его личности. Он был под два метра ростом, и у него был звучный баритон. Как только он исчез, я уперлась периодически меркнущим взглядом в небо над своей головой. И вдруг увидела звёзды. Они светили так умиротворенно, так привычно, будто ничего страшного в этом мире не происходило. Из-за этого мне вдруг стало, как будто бы обидно, и захотелось плакать. И еще, как только к моим глазам подступила горечь первых слез, мне почему-то стало очень холодно. Я почти сразу поняла, что рядом со мной рухнул Спира, потому что бежа ко мне он окликал меня по имени: «Тиана, Тиана!» Мальчишка упал на колени по левую сторону от меня. «С тобой всё в порядке?» Он схватил меня за руку. «У тебя кровь!» «Вы в порядке?» Я из последних сил, пугающе тихим шёпотом, пропустила через свои болящие лёгкие самый важный для меня в эту секунду вопрос. «Да, мы в порядке!» «И Клэр и Тринида целы, только сильно напугались!» Я слышала приближающийся плач двух детских голосов. «Берегард!» Спиро вдруг вскочил на ноги и подбежал к мужчине. тому самому, который вытащил меня из машины. Он держал на руках обеих девочек. «Дай их мне!» Мужчина передал Спира в руки обеих девочек и сразу же присел на корточки напротив меня. Он внимательно смотрел на меня, в то время как я никак не могла сфокусировать свой взгляд на его лице. Спира поставил девочек на землю, вдруг побежав в сторону опрокинутой машины, рядом с которой лежало тело. Моё дыхание перехватило от осознания. Это был Тристан. Тело Тристана лежало рядом с машиной. «Тристан, Тристан...» Мой без того слабый стон утопал в плаче Тринидад Клэр, оставленных в десяти метрах за спиной мужчины, заграждающего мне обзор. «Где Тристан?» Мужчина вновь взял мое лицо в свои руки, тем самым заставляя меня смотреть прямо в его синие глаза. «Теона, где Тристан?» Это был Берри «Определенно точно». Сначала я не узнала его из-за изменившейся прически и отросшей бороды. На тех фотографиях, что я видела, он всегда был гладко выбрит. Но как? Откуда он вдруг взялся? Тристан. Мой взгляд помутился, но не в преддверии обморока, а из-за подступивших к глазам слёз. Я нашла в себе силы поднять левую руку и указать ей в сторону трупа Тристана. Почему-то я не сомневалась в том, что ему конец. Это Тристан. Тише, тише. Биоригард начал аккуратно клонить меня на бок и в конце концов уложил меня на спину. «Ты она. Ты ведь ты она «Да, я ты она. Ты сильно ударилась головой. Этот парень не Тристан». «Это Тристан». Дрожащим от неспособных выплеснуться наружу слёз голосом простонала я. «Спира. Спира должен был отойти от тела Тристана. Срочно. Он укушен». Тристан обращается в блуждающего. Он не узнает брата. Он убьёт Спира. Со Спира всё в порядке. Берегард стал откручивать крышку от неизвестного мне термоса. Со всеми детьми всё в порядке. А вот ты немного пострадала. на глотни. С этими словами он поднёс к моим губам свой термос, запрокинул мне голову, положив мою шею на свои предплечья. И прежде чем я успела унюхать алкоголь, он влил мне прямо в горло слишком большую порцию. От резкого огня за считанные секунды разлившегося в моем рту горле, лёгких и желудки мои глаза расширились до такой степени, что, кажется, какую-то секунду я видела не только новые звёзды, но и несколько соседних нашей галактик. Закашлявшись, я буквально вырвалась из руки Берри Гарда. Я сразу же упала на правый локоть, и в этот же момент почувствовала тяжесть его руки, упавшей между моими лопатками. «Вот так, потерпи». «Сейчас отпустит». Врал он, потому что не сейчас, не спустя минуту меня так и не отпустило. Огонь буквально прожигал изнутри. «Слишком», — зашипела я. «Это слишком». Не успела я договорить, как у моего рта оказалось нечто похожее на хлеб. Проглотив очередное подношение, я поняла, что это не хлеб. Но это всё равно неплохо помогло. Спустя ещё минуту я попыталась сесть, но всё ещё была слаба. и поэтому Биоригард проявил инициативу и помог мне вновь облокотиться Авалун. «Спира, пусть он отойдет от Тристана!» Я хотела выразить в своём голосе страх и даже испуг, но у меня никак не получалось передать в своём тоне всю гамму того ужаса, который я испытывала, глядя на труп Тристана. «Теона, это не Тристан. Видимо, вы потеряли его в пути, и вы подобрали какого-то парня». «Это Тристан!» Я сжала кулаки, стараясь говорить отчётливо, но мой голос дрожал, предательски предупреждая моего собеседника о скорых слезах. Я вколола ему в сердце русскую вакцину, и он стал... металлом. «Тристаным стал, понимаешь?» «Понимаю», — выдал совершенно неожиданный ответ Берри «Ты говоришь, что Трестан теперь металл, так? Но я не понимаю, где вы нашли вакцину?» «У русского». «Нет, ты не понимаешь». Тристан укушен, он заражён. Его укусили несколько часов назад. Скажи Спира, чтобы он отошёл. Отведи от него Спира. Я мертвенной хваткой вцепилась в руку своего понимающего-непонимающего собеседника и начала её ожесточённо трясти. Его укусили после того, как он стал металлом. беригард смотрел на меня обеспокоенным взглядом. Сначала укусили, потом я вколола вакцину в его сердце, и он стал металлом, потом... Потом его снова укусили. «Ну же, пожалуйста, скажи Спиро, чтобы он отошла от него!» Из моих глаз, наконец, потекли первые слёзы. «Теона, всё хорошо!» Мужчина неожиданно близко придвинулся ко мне, ещё более неожиданно обнял и притянул к своей груди, совершенно не боясь испачкаться в моей крови. «Если этот парень Тристан, значит, он жив. Для металла укус блуждающего не так страшен, как для человека». «Откуда ты знаешь?» Объясню позже. Не отстраняя меня, совершенно спокойным тоном продолжал говорить он. «А ты объяснишь мне, откуда ты знаешь о металлах и где вы достали вакцину? У вас была только одна доза?» Я не понимала, что происходит. Я была совершенно растеряна. Только что наша машина перевернулась из-за столкновения с блуждающими. Но вот я уже спокойно сижу на земле в обнимку с невозмутимо общающимся и словно совершенно ничего не боящимся человеком. «Нет, не одна». Глухо отозвалась я. Еще есть девять доз. Замечательно. Где они? Он точно жив. Вместо того чтобы ответить на новой волне паники, я задала свой вопрос периферическим зрением вновь выхватив тело Тристана, валяющегося возле машины и не подающего ни единого признака жизни. Если его действительно укусили после того, как он обратился в металл, в таком случае ему придется некоторое время поболеть, все равно, что перенести серьезную простуду. «Жар, температура под 40, бредовое состояние. Но потом он обязательно придёт в норму». «Обязательно?» «Если он действительно металл, тогда обязательно». «Теона?» Мужчина вдруг отстранил меня от своей груди и, взглянув мне в глаза, настойчиво повторно спросил, почти больно сжав мои плечи. «Где оставшиеся дозы вакцины?»